Ты в ритме, там тебе некуда деваться, в ритме Тан тебе некуда деваться в ритме там тебе некуда деваться в ритме там тебе некуда деваться в ритме Тан тебе некуда деваться в ритме Тан тебе некуда деваться в ритме Тан тебе некуда деваться в ритме Там тебе некуда деваться Тебе некуда деваться Тебе некуда деваться Тебе некуда деваться Тебе некуда деваться в ритме танца Тебе некоടതിвать в ритме танца. Тебе некоടതിвать в ритме танца. Тебе некоടതിвать в что ты математически, а ты меня куда-то девату в Тебе некуда